А Вакуму не было никакого дела ни до завоевания Даурии, ни до политического значения этой экспедиции. Его долг перед Богом, как он сам понимал это, имел духовную природу, утешать души людей, предоставленных его заботе, и защищать их от любой несправедливости или жестокости со стороны Пашкова и его подчиненных. Конфликт между воеводой и священником был неизбежен. Позднее в своей автобиографии Аввакум подробно и живо расскажет о своих постоянных стычках с Пашковым, так же, как и о лишениях своих и своей семьи во время экспедиции. В то же время Аввакум описывал живописный фон своих путешествий с большой точностью, так что его биография является важным историческим документом. Савицкий. Житие протопопа Аввакума как географический первоисточник. В июле 1656 года Пашков выступил из Енисейска с менее чем шестью сотнями людей. Из них 300 человек были казаками и солдатами, остальные были наняты Пашковым. Помимо амуниции и продовольствия, предоставленного правительством, Пашков вез свои собственные товары для торговли с коренным населением. Объединение государственных усилий с частным предпринимательством являло собой типичный метод русской экспансии в Сибири в XVII веке. Пашков со своей партией провел следующую зиму в Братске на реке Ангаре. Летом 1657 года Пашков достиг Иргенска на реке Шилки и весной 1658 года прошел вниз по Шилке к устью реки Нерчи, где основал крепость Нерчинск. Здесь боеприпасы и продовольствие Пашкова почти закончились, и он послал одного из своих подчиненных вниз по реке Амур, чтобы тот попросил помощи от командующего еще одной русской экспедиционной группы, Ануфрия Степанова. Посланники Пашкова не нашли Степанова, поскольку его отряд был разбит маньчжурами ниже реки Сунгари. Большинство из них было убито, включая самого Степанова, или взято в плен. Всего лишь семнадцати членам группы удалось спастись от резни, и присоединиться к отряду Пашкова. Оставив совсем небольшой гарнизон в Нерчинске, Пашков перенес свою ставку в Иргенск. В мае 1662 года Илларион Толбузин, которого Пашков назначил своим преемником в Нерчинске, взял на себя командование остатками сил Пашкова, которые сократились к тому времени, до 75 человек. Пашков возвратился в Енисейск, а затем в Москву. Он умер в 1664 году. Авакум тоже был освобожден от своей миссии, и ему позволили возвратиться в Москву. Он приехал в Тобольск в начале лета 1663 года, и оставался там до февраля 1664 года. Главным достижением Пашкова было основание Нерчинска, которому суждено было стать важной русской твердыней в Забайкалье. Главка вторая Несмотря на снижение поголовья пушных животных в Западной Сибири, в районе Мангазеи, в результате чего приток пушнины из этих районов к 1654 году снизился, общий экспорт мехов из Сибири продолжал увеличиваться на протяжении некоторого времени в связи с ужесточением русского контроля над Восточной Сибирью и внедрением русских в Забайкалье. Сумма государственного дохода от помехов в начале 1660-х годов в ее отношении к общегосударственному доходу дана Григорием